Глава 1. Восточная Пруссия. Апрель 1745 года. Первая мысль. Умер и попал на тот свет. Вот только одна загвоздка. В Бога в последние семь лет Сухамлинов не верил. Да и как в Него верить, когда Он допускает такое? А раз Бога нет, то и загробной жизни тоже не существует. Отсюда вывод. Он еще жив. Сержант пошевелил рукой. Точно, жив. Невольно двинул кистью и почувствовал, что коснулся стены. Открыл глаза. «Так и есть. Комната». До да боли знакомая. Приподнялся. Огляделся. Знакомый комод. Стол, правда, выглядевший совершенно новым. Кушетка. Около стены. За стеной голоса. Говорили по-немецки. Вторая мысль. В плену. «Почему тогда не убили?» Резкая боль. Схватился руками за голову. Непроизвольно взглянул на зеркало, которого он раньше здесь не видел. Оно висело там, где во время войны красовался портрет фюрера. Ахнул, оторопел, обомлел, челюсть отвисла. Тут же мысль, что кто-то портрет гусара перевесил. Полный идиотизм. Кому это могло понадобиться, и уж тем более сейчас? И еще одна незадача. Гусар на портрете не в военном мундире с трубкой во рту, а в белой ночной рубашке с белым колпаком на голове. Сухомлинов невольно протянул руку вперед, и гусар с картины сделал то же самое. Сташина замотал головой, барон повторил его движение. Игнат Севастьянович закрыл глаза, чтобы отогнать наваждение, и резко открыл. Ничего не произошло. Сухомлинов поднялся с кушетки. Гусар повторил его действие. Старшина подошел и дотронулся до зеркала. Теперь, что это оно, Игнат Севастьянович был уверен. Человек из-за зеркалья коснулся его руки. Оба одновременно улыбнулись. Сухомлинов от того, что больно уж забавно выглядел гусар. «Барон?» Тот лишь повторил за ним. «Повторил, потому что...» Сухомлинов вернулся на кушетку и сел. Схватился руками за голову и закрыл глаза. «Нет», — прошептал он от чего-то по-немецки, — «нет, этого не может быть». В переселение душ Сухомлинов не верил. Да вот только, по ходу, это произошло. Причем случилось по независимым от него причинам. Неужели судьба давала ему второй шанс? Но почему именно в тело прусского гусара? Ответов на эти вопросы не было. Сухомлинов открыл глаза и снова подошел к зеркалу. Минут пять вглядывался в новое свое тело. Оно, сам себе признался Игнат Севастьянович, нравилось. Молодое, сильное. Вот только взгляд почему-то слегка затуманенный, словно он всю ночь гулял. «Интересно, а как тебя звать, господин барон?» — обратился Сухомлинов к зеркалу. «Молчишь. То-то. Да и с людьми, которых знал барон, будет сложно. Ведь они не будут же мне представляться. Может, мне амнезию изобразить? Не поверят». Игнат Севастьянович отошел от зеркала. Нужно было одеться. Гусарский мундир нашел в кресле. Скомкан. Явно снимали в попыхах из пьяного. Вздрогнул. Не думал, что немцы могут напиваться до чертиков. Всегда считал это русской чертой. Неужели ошибался? Возможно. Не удержался, положил вещи обратно и подошел к окну. Как-то он сразу об этом не подумал. Открыл створки и выглянул на улицу. Знакомый двор замка. «Крепостная стена еще целая, внизу гуси, утки. Неужели так жили в середине XVIII века прусские бароны?» Пожал плечами и вернулся к креслу с мундиром. «Никогда не поверю, чтобы барон дома в военном мундире ходил», — пробормотал Сухомлинов. Он неожиданно вспомнил, что когда отец ушел со службы, тот военную униформу никогда больше не носил. Все больше в штатском костюме, в крайнем случае в халате. Игнат Севастьянович оглядел комнату. Так и есть. Потрёпанный халат висел на вешалке. Подошел, снял, примерил. Нет, такой он в своей предыдущей жизни никогда бы не надел. Да вот только жизнь у него теперь другая. Судьба дала второй шанс. «Уж я его потрачу», — проговорил Сухомлинов и осекся. «Никак я выпавший мне шанс не потрачу», — махнул в отчаянии он рукой. Черные гусары долго не живут. Оборон — черный гусар». Дверь за спиной скрипнула. Сташина обернулся. Перед ним в проеме стоял слуга. Бирюзовая ливрея, белый накрахмаленный парик, серые почти до колен чулки, в руках под нос. Самому явно за четвертый десяток перевалило, а выглядит молодцом. «Дай звать», — это Сухомлинов отчетливо помнил, — «Бертольд». На службе у барона с самого рождения. И вновь мысль. «А откуда я это помню?» Невольно Сухомлинов за голову схватился, сорвал колпак да на пол кинул. — Говорил я вам, господин барон, что не надо так пить. — А вы меня не слушали, — произнес неожиданно Бертольд, подходя к столу и ставя поднос с едой. Мало того, господин барон, что напились, так еще и с господином Мюллером поссорились, вызвали на дуэль, обещали насадить того на шпагу, как цыпленка навертел. — Не может быть, Бертольд! — воскликнул Сухамлинов и вдруг понял, что все это время говорил на идеальном немецком языке. — Может, господин барон, очень даже может. Вот я, насколько вас знаю, уже давно заметил, что вы прежде что-то делаете, а потом уже думаете. Сначала безумная любовь, а потом последствия. Ладно, молодая кровь. Потом, вместо того, чтобы, как все дворяне, пойти в драгуны, вы по пьяни записываетесь в гусары. Да не абы куда, а в черные гусары. Теперь вот господин Мюллер. Может, стоило не обращать на его каверзы внимания? «Каверзы?» – переспросил Сухомлинов автоматически. Каверзы! Тут же в голове бывшего старшины проскочила мысль, что судьба все-таки над ним посмеялась. Погибнуть в своей прежней жизни, чтобы потом умереть в следующей? Ерунда полнейшая. Злая шутка. В голове тут же пронеслись события предыдущего дня. Невольно Сухомлинов схватился за голову и воскликнул. «Опять?» «Да, господин барон», — сказал слуга. «Вы опять не пропустили каверзные слова в ваш адрес». Сухамлинов промолчал. Он-то имел в виду совершенно иное. Неожиданно для самого себя Игнат Севастьянович понял, что в его голове осталась память предшественника. Вот и имя слуги знает, хотя сам его видит впервые. Помнит, что было вчера. А может, это остатки памяти? В этом Сухомлинов не был уверен. «Что то там мне принес, Бертольд?» «Жареный цыплёнок, светлое пиво, черный хлеб». Сташина облегченно вздохнул. Одно радовало, что переместился в тело прусака, а не китайца. Игнат Севастьянович представить себе не мог, как бы он стал жить в этом теле. От одних только червячков до жучков жареных его наизнанку выворачивало. В памяти всплыли последние дни перед Первой мировой войной, когда молодой Сухамлинов с дамой направился в китайский ресторан, что располагался. Впрочем, припоминать не хотелось. Воспоминания были очень уж плохими. Опозорился одним словом. Даже рад был, что на следующий день отбывал в часть. Сухомлинов сел за стол. Отломил от курицы, которая почти целый поднос занимала ножку и жадно откусил. Чувствовалось, что барон изрядно проголодался, да и сам Игнат Севастьянович давно не ел. Двойной голод страшнее ничего не придумаешь, отчего старшина с удовольствием впился зубами в мясо птицы. Все-таки Адалинда хорошо готовила. Сухомлинов даже не задумался, а кто это такая. Прекрасно знал, что так звали его кухарку. Положил куриную ножку на поднос и сделал глоток из кружки. Пиво тоже оказалось божественно. «Бертольд!» «Да, господин барон. Ты не в курсе, на чем я там собирался с господином Мюллером драться на дуэли?» Вы, но этот момент в памяти как-то не сохранился. Сухомлинов прекрасно помнил, как сидели они в пятером. Четыре мужчины и Катарина, дочь местного бюргера. Внизу замка. В гостиной. Чинно разговаривали. Пили пиво. Неожиданно Мюллер отпустил шуточку сначала в адрес хозяина дома. Барон сдержался, хотя и сжал кулаки. Затем нечто подобное было произнесено и в отношении девушки. В этот раз он не выдержал. Вскочил из-за стола, подлетел к Мюллеру и ударил со всей силы кулаком по лицу. Наглец свалился со стула, как подкошенный. Две минуты лежал без сознания. Тут к барону подошел его приятель по полку и сообщил, что, скорее всего, господин Мюллер это просто так не оставит. «Будь что будет», — проговорил барон и вернулся на свое место. Налил вина и осушил одним глотком. Что было потом, он не помнил. Скорее всего, Мюллер вызвал его на дуэль, а он, как порядочный человек, этот вызов принял. — Так какое оружие мы с ним выбрали? — еще раз спросил барон. — Я ведь вчерашнего вечера не помню. Слуга покачал головой, вздохнул и ответил. — Вы предложили на шпагах, но господин Мюллер отказался. Заявил, что только он вправе выбирать оружие, господин барон. И какое же оружие он выбрал, Бертольд, если не шпаги?» Слуга улыбнулся, обнажив желтые зубы. «Пистолеты, господин барон». «Пистолеты?» «Они самые, господин барон». Сказал, что таким образом уравняют ваши с ним шансы. Выходило, со шпагой господин Мюллер обращался неважно. Сухомлинов не знал, как владел холодным оружием барон, а вот он сам саблю не держал в руках аж с гражданской. «Интересно, помнила ли его память эти навыки?» В этом Игнат Севастьянович как-то сомневался. А вот с оружием были шансы. Маленькие, но шансы. Ведь с пистолетами XVIII века сухомлинов общения вообще не имел. Вот если бы был револьвер или наган, так, может быть, шансы и были бы равны. А так... Игнат Севастьянович вздохнул. Вот вляпался. «И на какой день назначена дуэль?» — спросил он, ставя кружку на стол. «На вечер, господин барон». Судьба злодейка явно отвела ему в новом теле короткий срок. «Ладно, Бертольд», — проговорил Сухомлинов, — «оставь меня одного. Мне нужно немного подумать». Слуга поклонился и уже собирался уйти, как вдруг Игната Севастьяновича осенило. «Бертольд!» «Да, господин барон». «Принеси мне мой пистолет. Хочу потренироваться». «Хорошо, господин барон», — сказал слуга и вышел из комнаты.